глава 14 Через три дня княгиня выехала из дому и отправилась навестить Ивана Максимыча. Князь сам попросил ее съездить к общему другу и усовестить безумного, как выражался он, уговорить его снова бывать у них. з л и т с я на меня сам не знает за что, как-то странно объяснил князь. Смиредев, долго отсутствовавший из Москвы, снова, как и прежде, поместился в своем маленьком домишке близ девичьего поля. Однако полученное им наследство позволило ему подновить и подмазать этот домик, неподдерживаемый и неподновлявшийся уже со времен Елисаветы. Княгиня с удовольствием вошла в этот домик, где в самые трудные минуты своей жизни, то есть в то время, как она была невестой, она провела сравнительно счастливые минуты. Иван Максимыч, услыхав гром экипажа и увидев под окошком синюю карету с громадным золотым гербом князя Агарина, быстро вышел на крыльцо и, сам отворив дверь, принял гостью. «Здравствуйте, моя золотая, спасибо. Я вас, по правде сказать, поджидал. Да и вам-то, поди, здесь у меня полегче на душе будет». Действительно, войдя в этот домик, Пройдя маленькую гостиную и усевшись в то же кресло кабинета Смиредева, где когда-то часто толковали они о свадьбе ее, княгиня как будто повеселела. Тут, на этом самом месте, часто уговаривал ее Иван Максимыч выходить за его друга, а она, не находя в себе ответа на вопрос, может ли любить князь, в нерешительности слушала друга. Это было, конечно, дурное воспоминание. Тут-то именно и уладили они, отец и друг, то, что стало несчастьем ее жизни. Но зато в этой самой комнате бывала она еще дужинской барышней, обожаемой покойным отцом, беспечную и счастливую. Все в этом кабинете напоминало и говорило ей об этом времени счастья и свободы. Смиредев, усадив ее, думал о том же, и ему этот первый приезд княгини после ее свадьбы н а в е л мысль о тех прошлых днях, в которые он безрассудно уговорил ее выйти замуж за князя. «Да», — вымолвил он вдруг, — «на всякого мудреца много простоты. Думал ли я, что так все случится?» Княгиня передала другу цель своего посещения и просьбу князя. «Да-да», усмехнулся Смиредев. «Вот как? Хорошо, приеду. Буду ему каждый ваш визит ко мне отдавать. Так помаленьку и будем жить, покуда он не окочурится». Ах, Иван Максимыч, невольно вымолвила княгиня и подняла на него глаза, как бы прося не выражаться так грубо. «Что ж, голубушка моя, я говорю то, что думаю». А вы вот тоже думаете и не говорите. Пожалуй, так и лучше. Какая вы не будьте святая Мадонна Голобенская, как прозвали мы вас. А все ж, поди, частенько приходит на ум. Помри, старая трепица, и вы свободны и счастливы. Ну да, оставим это Господу Богу устраивать. А покуда устроим сами, что можно. Скажите мне, а чай хочется вам повидаться с ним? Давно не видались». «Мало ли о чём переговорить надо!» «Мне нужно его видеть», — не сразу вымолвила княгиня. «Он давно просил. Я было написала письмо, да не послала ещё. Да, нам нужно повидаться пред долгую разлукой. Я так решила». «То-то, то-то!» «Как же вы это сделаете?» — перебил её Смиредев. «Как и где повидаетесь-то?» «Уж п р а в о не знаю, Иван Максимыч. Хотела с вами посоветоваться». Ну ладно, я поразмыслю, как это устроить. Иван Максимыч перевел разговор на дела, заговорил о Троицком, о Дужине, видя, что княгиня не имеет никаких вестей о новом своем имении, да и не интересуется этим вопросом, он перевел снова разговор на князя, на их заграничное пребывание, на случай с ночным пришельцем в Каменке и на безобразные подозрения князя. Пробыв около двух часов у Ивана Максимыча, княгиня собралась домой с ответом князю, что друг приедет на утро. Хотелось ей снова спросить Смиредева, то есть о том, как и когда увидится она с хорватом. Раза два готова была она вымолвить слово это, да не решилась. Наконец, уже когда он сажал ее в карету, сам, выйдя вслед за нею на улицу, Долгий грустный, нерешительный, но красноречивый взгляд княгини спросил Смиредева, и Иван Максимыч вдруг выговорил, «А про то поразмыслю, будьте спокойны». Княгиня грустно улыбнулась, экипаж ее двинулся. В тот же вечер, в той же комнате, где утром грустно беседовала с хозяином княгиня, сидел хорват, явившийся через огород и сад в маленькую калитку, выходившую на глухой пустырь. Смиредев не хотел, чтобы даже его четверо людей могли видеть Хорвата. Сам он встретил его в заранее назначенный час на своем огороде и сам привел к себе в кабинет. Хорват был по-прежнему в бороде, которая очень шла к нему, потому что лицо его казалось более мужественным, и в том же простом русском платье и высоких сапогах. Однако все-таки было заметно, что платье это не одежда вседневная, а костюм. Если бы Хорват прошелся так днем по улице среди Москвы, то, конечно, обратил бы на себя внимание прохожих, и всякий подумал бы, что идет, по крайней мере, богатый молодой к у п ч и к кутящий разматывающий, д о с т а в ш и й с я от отца состояние. Беседа с м е р е д е в а с новым молодым другом, которого он действительно искренно и быстро полюбил, длилась целый вечер. Часов в десять хозяин снова проводил гостя тем же путем и выпустил в калитку на пустырь. «Ну, теперь знаете дорогу и приходите, завтра меня дома не будет, так другой кто вместо меня примет. Если же попадется кто из моих людей, то неважность». с к а ж и т е с ь купцом Петровым по делу, да идите прямо в кабинет, она будет!» Хорват невольно бросился на шею Ивана Максимыча. Они простились, и Хорват скрылся в темноте безлунной ночи. У ближайшего угла, где начиналось уже длинное, совершенно глухое и пустое девичье поле, в чаще кустов дожидался барина его д е н щ и к Смередев, вернувшись домой, Написал записку к н я г и н е и немедленно послал верхового. Он писал. «Княгинюшка золотая, навестите х в о р о в а Днем и одному ничего сидится, в вечеру тошно до смерти. Будьте милостивы, приезжайте завтра в вечеру. Ваш погроб Иван Максимыч Смиредев».